Глава четвертая. «Нужно уметь замирать!» «Ефания!» Будто издалека донесся мужской голос. «Ефания, открывай глаза!» Приказал голос, подлетая ближе. Фаняша почувствовала, как к ней возвращаются ощущения. По телу пробежал холодок, звуки становились все громче. Она открыла глаза и увидела перед собой красивого пожилого мужчину в длинном красном плаще с капюшоном. «Ой, вы похожи на льва!» — улыбнулась Фаняша, разглядывая рыжую шапку кудрявых волос, покрывающую всю голову старца. «Прекрасное сравнение», — мягко ответил он, поглаживая рыжую бороду. «А ты, Ефания...» Похоже на маленькую птичку, которая летела домой, но сбилась с пути и уснула. «Нет, что вы, я не спала!» начала защищаться Фаняша. «Я как будто совершенно потеряла ощущение себя. Словно перестала существовать, исчезла, а теперь вот снова существую. Кажется, странно все как-то». Фаняша потрогала голову, Ущипнула себя за щеку, проверяя, что она чувствует. «Почему же странно?» Старец загадочно улыбнулся. «Все в порядке вещей. В жизни важно уметь исчезать. Но необходимо это делать правильно. А еще нужно научиться замирать на время». Фаняша нахмурилась и недоверчиво посмотрела на старца. «Извините, а вы кто?» Мне хочется знать, с кем беседую, сказала она, размышляя, стоит ли доверять незнакомцу. Я Мастифарий, Ефания. Думал, ты меня узнала, улыбнулся старец, приняв серьезный вид, приглаживая волосы, и повернулся в профиль. Мастифарий! крикнула Фаняша и захлопала в ладоши. «Вы дядя моего папы, теперь узнала, конечно, узнала. У нас так много ваших фотографий, и папа так часто о вас рассказывал. Я рада нашей встрече. Спасибо вам за салафея. Это же вы помогли тогда?» Я сначала сомневалась, что младший брат – это хорошо, но потом поняла, что это здорово. «Спасибо. Можно я вас обниму?» Не дожидаясь ответа, Фаняша крепко обняла мастифария. «Я тоже рад, Ефания», — мягко произнес старец. «Но я недоволен, что ты пропускаешь занятия в школе. Ангелу необходимо учиться и получать ценные, важные знания». «Да, я поняла», — виновата ответила Фаняша. «И про школу, и про важность обучения. Мне про это Дунария рассказала. Это ангел Бабы Надя. Вы знаете ее?» «Я всех знаю, моя хорошая». «Это моя работа», — строго ответил Мастифари. «Тогда почему же ты не в школе?» «А я летела, летела домой, чтобы потом отправиться в школу, но у меня не получилось, не знаю почему. Я очень испугалась, замерзла и устала. А потом вдруг все закончилось. А я как будто исчезла, понимаете?» Фаняша заглянула в глаза Мастифарию в надежде, что он поможет ей и расскажет, что произошло. «Да, я понимаю». ответил старец и погладил Фоняшу по голове. «Все очень просто и объяснимо. И если бы ты посещала занятия, ты бы знала, что происходит, и могла бы легко с этим справиться. Ты помнишь, что нужно для перелета из одного измерения в другое? Расскажи мне, пожалуйста». «Честно говоря, я просто не летала раньше одна», «залепетала Фоняша», «только с учительницей и Тюдизовной. И мне казалось, что я все запомнила Нужно закрывать глаза, раскручивать нимб над головой И думать о том, куда хочешь полететь Знаю, что летать можно только домой, то есть в Урбазиум И к своему человеку Я так и делала, даже в мыслях не было лететь куда-то еще Не понимаю, что могло пойти не так Почему я заблудилась и куда исчезла? Фаняша развела руками Потому что ты забыла сделать основное Строго ответил Мастифари. и наклонился к девочке. «Нужно было до перелета замереть», — громко сказал он и пристально посмотрел в глаза Фаняша. «Замереть до перелета?» — переспросила Фаняша, не моргая. «Это очень важное знание, которое обязательно проходит в школе. Видимо, ты его пропустила». «Незнание правил и закона Вселенной может быть опасно для жизни твоего человека и для тебя самой». Фаняша виновато опустила голову. Мастифарий продолжал говорить. «Замирание — это умение останавливаться, умение прощать и отпускать. Отпускать все без остатка, без исключения, без сожаления». Для того, чтобы сделать новый шаг, нужно замереть в настоящем моменте, отпустить прошлое, не думать о будущем. Для того, чтобы жить по-настоящему, нужно уметь замирать хотя бы на мгновение. Эта остановка необходима, она дает энергию для созидания. Чтобы двигаться вперед, нужно научиться все отпускать, чтобы затем рождаться вновь. Это нужно всем, и людям, и ангелам. Хотя люди в большинстве своем боятся останавливаться, отпускать и замирать, полагая, что за этим ничего не последует и их жизнь оборвется. Они думают, что если сделают паузу хотя бы на мгновение, то все исчезнет. Они боятся потерять жизнь, упустить настоящее, хотя по сути живут только в прошлом и будущем. И это большое недоразумение, приносящее людям боль и страдания. Со временем ангелы могут это исправить И в этом большом и важном деле Необходима помощь каждого Твоя в том числе Слышишь меня, Ефания? Мастифари наклонился к Фаняше, И она утвердительно кивнула А помочь ты сможешь только Если будешь знать и понимать Что следует делать Как служить своему человеку Как использовать все возможности для того, чтобы помочь ему вырасти, перейти на новый уровень? Для этого необходимо многое знать и уметь. Начни с оттачивания мастерства перелетов. Посещай занятия в школе, учись, выполняй задания и старайся больше не попадать в междумирье. Здесь свои законы и невозможно предсказать, когда это пространство тебя отпустит. Фаняша молчала. Ей было до слез обидно, что она не справилась с перелетом. Мастифари заботливо погладил девочку по голове, и она улыбнулась в благодарность за поддержку. «Итак, Ефания, давай вместе усвоим. Чтобы перелететь из одного измерения в другое, необходимо замереть на одно мгновение, попрощаться со всем, кто ты есть, отпустить все, что держишь, о чем думаешь». Только тогда переход возможен. А была ли пуста твоя голова перед совершением перелета? Фаняша вспомнила, как в тот момент ее одолевали сотни беспокойных мыслей и переживаний, как сильно она волновалась за Лису, как отвлекалась на страхи и тревоги, наполняющие все ее существо. «Теперь понятно, почему я не долетела», — задумчиво сказала Фаняша. «Не только с ангелами такое случается. Как я уже говорил, люди в большинстве своем тоже не умеют правильно замирать и потому вынуждены проводить долгие часы, дни, годы, а порой и всю жизнь в таком полумертвом состоянии, укрытые пеленой волнений, страхов и сомнений». Заточены в плен сожалений, ожиданий и тревог «А что было бы со мной дальше, если бы я так и не долетела Или если бы вы меня не нашли?» Спросила она и украдкой посмотрела на Мастифария «Разное бывает? Оглядись» Фаняша обернулась и увидела в темно-синей дали Множество ангелов, зависших в воздухе Она смогла разглядеть одного дрожащего мальчика-ангела, свернувшегося в комочек, а еще чуть дальше другого ангела, девушку в красивом фиолетовом платье. Она медленно раскачивалась на невидимых волнах. Казалось, что она улыбается. «Видишь их?» – спросил Мастифари, и в его голосе послышались нотки сожаления. «Тоже, видимо, забыли замереть перед полетом, потому и оказались здесь». Теперь замирают принудительно Не исключено, что именно сейчас что-то важное может происходить в их семьях с их человеком А они здесь Но они же очнутся, как и я, заволновалась Фаняша Очнутся, конечно, но никто не знает когда Многое зависит от их внутренней силы желания, от чистоты намерений Вот видишь ее? Мастефари указал на девушку в фиолетовом платье «Она расслаблена и улыбается, значит, уже готова к пробуждению». Фаняша вдруг вспомнила, что в какой-то момент этой вынужденной остановки к ней пришло ощущение тишины, умиротворения и полного расслабления. И в этой тишине и пустоте она будто услышала слова «люблю тебя». И было так хорошо, так спокойно. То есть сначала пришла остановка, а за ней любовь. «Я поняла». — воскликнула Фаняша. «Поняла про любовь. Поняла, какая обратная сторона любви». мастифари удивленно поднял брови. «Никакая это не ненависть. Как же я сразу не догадалась. Обратная сторона любви — это замирание, остановка. Правильно?» Фаняша впилась глазами в Мастифария, ожидая похвалы и одобрения, что она умница и прошла свой первый урок. «Ефания», – мягко сказал старец, – «у меня нет задачи тебя расстраивать, но это не так». «Остановка не является обратной стороной любви». «Это лишь одно из необходимых условий для существования самой любви». «Чтобы любить, нужно понимать суть остановки, уметь замирать». «Именно поэтому ты почувствовала любовь после того, как была вынуждена все отпустить», совсем проститься и для всего исчезнуть. «Ясно», — вздыхая, ответила Фаняша. Она настолько сильно поверила, что разгадала главную тайну любви, что преждевременно посчитала первый урок пройденным. А тут такая жалость. «Что же может быть еще? Какая у любви обратная сторона?» «Если это не ненависть, не остановка», — размышляла Фаняша, «Ефания, останови свои мысли». «Поверь мне, пожалуйста, ты обязательно найдешь ответ. Для этого необходимо учиться. Ты помнишь, куда держишь путь?» Мастифарий широко улыбнулся и протянул руку Фаняше. «Давай-ка я помогу тебе, чтобы ты снова тут не зависла». «Да, так будет лучше. Спасибо. Обещаю, что дома потренируюсь правильно замирать». Девочка расплылась в благодарной улыбке и взяла старца за руку. «Я провожу тебя домой и отнесу твой нимб в нимбариум. Нимбы учеников младшей и средней школы должны храниться именно там». «Спасибо вам, дорогой мастифарий», – тихо сказала Фаняша и зажмурила глаза.